А следовательно, известие Кидрена, что Саркел построен против печенегов, имело основание. С другой стороны, эта крепость своим положением около Волока, очевидно, служила оплотом против судовых походов Руси. Отсюда понятно, почему она так неприятно была для Руси и почему Святослав взял Саркел и разорил его. Первое достоверное известие о существовании русского княжества в Южной России замечательным образом совпадает по времени с известием о построении Саркела. Последнее происходило, по-видимому, в 835 году при византийском императоре Феофиле. А спустя около четырех лет, то есть в 839 году, по известию бертинских летописей, тот же император, отправляя к Людовику Благочестивому посольство, препровождает вместе с ним и несколько человек, которые называли себя Рось. Последние были посланы в Константинополь для изъявления дружбы от своего князя, именуемого Хаканом. Но так как враждебные варварские народы препятствовали им воротиться домой тем же путем, каким они пришли, то Феофил просил Людовика дать им средства вернуться другим путем. Под именем этого Хакана или Кагана Конечно, разумеется, киевский князь, а не какой-нибудь из скандинавских владетелей, которые никогда каганами не назывались. Равным образом никакой Руси в Скандинавии того времени источники не упоминают. Все натяжки норманистов на основании неясной фразы «из рода свионов» перетолковывать это место в свою пользу остаются бесплодны. Очень возможно, что упомянутое хронологическое совпадение не было простой случайностью. Возможно, что помощь, оказанная греками в построении Саркела, то есть в защите хазарских владений со стороны печенегов и Руси, побудила также и русского князя войти в непосредственные сношения с византийским двором, чтобы отвлечь его от союза с хазарами. При этом возможно, конечно, и даже очень вероятно, что подобные сношения начались еще ранее, особенно по делам торговым, и что посольство это было совсем не первое. Но хазарские дела могли оживить и усилить стремление русских князей к непосредственным сношениям с византийским двором. Прежде нежели пойдем далее, спросим себя, откуда же взялось это русское княжество или каганство о существовании которого с первой половины IX века свидетельствует современное известие бертинских летописей. Ответ на этот вопрос вытекает сам собой, если припомним известие греко-латинских источников о скифо-сараятском народе раксоланах или Росаланах, и если отнесемся к источникам просто, без всяких умствований. Для решения данного вопроса Достаточно только привести в хронологическом порядке важнейшие из этих известий. Наиболее ранние и вместе наиболее обстоятельные свидетельства принадлежат двум знаменитым писателям первого века по Рождеству Христову – Страбону и Тациту. Страбон говорит, что Роксолани жили между Доном и Днепром. Он считает их самыми северными из известных ему скифов. Он рассказывает, что они принимали участие в войне знаменитого Митридата, царя Понтийского и Боспорского, с царем скифским Скилуром, как союзники последнего, в 94 году до Рождества Христова. Они явились на войну под предводительством Тасия, в числе будто бы 50 тысяч человек, в шлемах и панцирях из воловьей кожи, вооруженные копьями, луком, мечом и щитом, плетенным из тростника. Они и потерпели поражение от полководца Митридатова Диофанта, имевшего шесть тысяч отлично устроенного войска. Этот народ живет в войлочных кибитках, окруженный своими стадами, питаясь их молоком, сыром и мясом, и передвигаясь постоянно на равнинах, а зимой приближается к болотистым берегам Мятиды. По известию Тацита. Сарматское племя Раксалани, числом девяти тысяч конницы, вторглось в римскую мизию в 69 году по Рождеству Христову. Сначала они имели успех и истребили две римские когорты. Но когда варвары рассыпались для грабежа и предались беспечности, римские начальники ударили на них со своими легионами и нанесли им совершенное поражение. Этому поражению способствовала наступившая оттепель. Кони Роксолан спотыкались, всадники падали и нелегко поднимались при своем довольно тяжелом вооружении. Они имели длинные мечи и копья, а у знатных панцирей сделаны были из железных блях или из твердой кожи. Но щиты будто бы не были у них в обыкновении. В пешем бою они были неискусны.